Крокодилы. Слово «крокодил» греческое. Родилось оно из слов «кроко», что по-гречески означает «камень», и «дило», «черфь». В общем, каменный черфь. Греки, видимо, не очень хорошо представляли себе крокодилов, их образ жизни и места обитания. В Греции, как известно, крокодилы не водятся. Путешественники же, возможно, видели издали греющихся где-нибудь крокодилов, на каменных россыпях этих животных и решили, что живут они именно на камнях. Издали длинные вытянутые туловища крокодилов действительно отдаленно напоминают каких-то гигантских червей. Так, возможно, и появилось название — крокодил. Древние римляне не вдавались в такие тонкости. Почему он каменный, да еще червь? Их интересовало другое. Способность крокодила выступать на арене цирка, сражаться с гладиаторами. В 58-м году до нашей эры попробовали организовать такое зрелище. Получилось. Римлянам понравились бои гладиаторов с крокодилами. Стали привозить крокодилов в Рим. Благо, не так далеко надо было отправляться за ними. Правда, при транспортных средствах того времени это было нелегко. на чего ни сделаешь ради эффектного зрелища. Так что крокодилов европейцы узнали ещё до нашей эры. Немного позже Геродот познакомил европейцев с образом жизни крокодилов. Жителям Азии, Африки, Америки они были знакомы, конечно, гораздо раньше, и отношение к крокодилам было в разных странах разное: где-то крокодилов обожествляли, где-то ненавидели и боялись. где-то активно охотились на них. Учёные познакомились с крокодилами значительно позже, и история их изучения не изобилует какими-то удивительными открытиями и неожиданностями. Зоологи довольно быстро разобрались, что крокодилы рептилии, жившие некогда на суше, и примерно 150 млн лет назад снова вернувшиеся в воду. В воде крокодилы хорошо освоились, научились прекрасно плавать, нырять, оставаться долго под водой. У них появились специальные клапаны для ушных отверстий. Глаза приподнялись таким образом, что крокодилы могут, оставаясь в воде, видеть, что делается на её поверхности. Глаза их прекрасно видят и в воде. Правда, кое-что крокодилы переселившись в воду и утратили. Например, слюнные железы. Но так как они поедают добычу в воде, эта потеря несущественна. Зато лёгкие и кровеносные системы у них остались такими же, как у сугубы сухопутных животных. С одной стороны, это хорошо. На суше крокодил и проводит много времени. С другой, может быть, и не очень, ведь в воде крокодил тоже находится немало, даже спит в воде. Но едва начинает опускаться Просыпается и всплывает. Под водой дышать все-таки не может. Не отрегулировано у него дыхание. Крокодилы кажутся неуклюжими и коротконогими, не способными быстро двигаться по суше. Но впечатление обманчиво. Они выпрямляют ноги, поднимают тело сравнительно высоко над землей и бегут довольно проворно, каким-то особым стилем, эдаким своеобразным крокодилием-галопом, Причем молодые нильские крокодилы могут развивать скорость до 12 км в час. Внешность крокодилов очень характерная. Более или менее вытянутая морда, хвост обычно длиннее туловища, острые и довольно ровные зубы, которые меняются у него всю жизнь, и правильной формы роговые щитки, покрывающие тело, хвост и ноги. Таковы некоторые внешние признаки крокодилов. Внутреннее строение их довольно сложное. Считается, что крокодилы наиболее совершенные среди рептилий. По целому ряду признаков внутреннего строения и по некоторым внешним отличиям, крокодилы сгруппированы в три семейства. И, пожалуй, наиболее любопытное семейство аллигаторы. Арчи Карр рассказывал, что когда он впервые услышал голос аллигатора, то принял его сначала за отдалённый гром затем решил что где-то браконьеры глушат динамитом рыбу и только когда к первому аллигатору подключили с другие он понял что за тяжёлые пульсирующие звуки начали буквально сотрясать болото это происходило весной и аллигаторы переговаривались возможно самец разговаривал с самкой живущей на его территории Возможно, он говорил с самцом, который нахально влез в чужие владения. В таком случае могло произойти сражение. И скорее всего, оно закончилось бы увечьями одного или обоих соперников. Если же самец разговаривал с самкой, то через какое-то время на берегу водоёма или на каком-нибудь островке вырастет удивительное сооружение, довольно высокий холмик из травы, водорослей, и прочего растительного материала. Сародит его самка. Когда холм будет по её мнению готов, она ещё раз внимательно изучит своё творение, потом сделает в нём ямку и отложит туда яйца, обычно их от 20 до 60. Затем закроет отверстие травой, выровняет и даже немного утрамбует это место. И начинается для самки самое трудное сторожить своё сокровище. Сторожить не день-не два, а 60-70 дней, столько, сколько надо, чтобы из яиц появились крошечные крокодильчики. Всё это время она почти не спит, ничего не ест. Отойти нельзя, а еды рядом нет. Лишь иногда она позволяет себе отойти в тень, но так, чтобы не потерять из виду инкубатор. или залезет на короткое время в воду. Но она сделает это лишь в том случае, если из воды будет видно гнездо. Если очень жарко, самка, окунувшись, быстро подходит к куче травы и останавливается над ней, так чтобы капли стекали на траву, увлажняя её. Как она узнаёт, когда требуется такое увлажнение? Как она следит за температурой в инкубаторе и следит ли вообще неизвестно. Но факт, что под её неусыпным взором и надёжной охраной через некоторое время появляются крокодильчики. Заботом о Маше не исчерпывается присмотром. У всех крокодилов, в том числе и у аллигаторов, детишки имеют так называемый яйцевый зуб отросток на кончике мордочки, которым они разрывают скорлупу. Но, видимо, сил оку малышенье не хватает. Или просто они на себя не надеются, во всяком случае, прежде чем появиться на свет, крокодилчики издают жалобные квакающие звуки, и мамаша немедленно спешит им на помощь. После этого она сопровождает малышей до водоёма и остаётся там с ними. Обычно аллигаторы не так уж свирепы, а на суше вообще нападают крайне редко. Но в это время самка очень агрессивна, и её можно понять. Крошечные крокодильчики, весят они не больше 70-80 граммов, совершенно беспомощны, а врагов вокруг бесчисленное количество. Достаточно сказать, что, несмотря на тщательную охрану гнезда, большая часть яиц в нем все-таки погибает. Появившиеся на свет молодые аллигаторы тоже гибнут в большом количестве, лишь 5% доживает до зрелого возраста. Крокодильчиков уничтожают и хищники, и вараны, и птицы, а в воде крупные рыбы и сами же сородичи-крокодилы. И это при том, что мамаша продолжает охранять потомство и в воде. И не месяц-два. Американский зоолог Роберт Чебрик, исследовавший более двух тысяч аллигаторов, установил, что полтора года держит самка детенышей при себе, предоставив им свою яму. Ямы в прудах или болотах замечательное и очень полезное изобретение аллигаторов. Если крокодилы живут в прудах, они поддерживают в них образцовый порядок. Уничтожают ненужную растительность, убирают со дна излишнюю грязь, ил, доставая его мордой и выбрасывая на берег. Если пруд мелеет, аллигаторы вырывают глубокие ямы и отсиживаются там. а заодно помогают спасти со многим другим водным животным, которым пришлось бы плохо во время таких засух и обмеления водоемов. Американский ученый Роберт Байндайнер считает, что огромная заслуга аллигаторов в том, что в таких прудах или ямах они, кроме лягушек, черепах, улиток, спасают большое количество гамбузий, истребителей личинок комаров. Без помощи аллигатора гамбузии быстро погибли бы, а комары размножились. Против последних можно было бы, конечно, применить побольше пестицидов, но это привело бы к гибели птиц, что в свою очередь привело бы к разросшимся роям других насекомых, опустошающих поля. Вот в таких ямах и живут со своими матерями маленькие крокодильчики. Впрочем, маленькие они только первое время. Крокодилы вырастают быстро и растут всю жизнь. Только после 20-30 лет их рост сильно замедляется. К году полутора они уже достигают метровой длины. Теперь уж никто, кроме человека, им не страшен, и они отправляются искать необжитые ещё аллигаторами места. Если находят, захватывают территорию по 20-40 гектаров и бдительно охраняют её. самцы от самцов, самки от самок. Представителям другого пола границу территории переходить разрешается. Правда, если пруд небольшой, в нём живёт либо один взрослый аллигатор самка или самец, либо самка с выводком, либо несколько молодых ещё не расселившихся крокодилов. Аллигаторы не только очищают и углубляют собственные водоёмы, Они еще роют в них норы, причем довольно глубокие, до шести метров, и отсиживаются в них при холодной погоде или прячутся в случае опасности. Все это относится к так называемому миссисипскому аллигатору, живущему на юго-востоке Соединенных Штатов Америки, крупному до пяти с лишним метров, правда крупных осталось очень мало, истребили, крокодилу и в большой степени к китайскому аллигатору. мелкому, примерно в полтора метра, живущему в восточном Китае. Китайский отличается не только размерами, но и некоторыми внешними признаками, и, естественно, теми особенностями, которые связаны с его величиной. Питается небольшими животными, пуглив и неопасен для людей. В семейство аллигатору входят и кайманы, которых несколько видов: крокодиловый, чёрный, глодколобый, широкомордый. Все они обитатели Центральной и Южной Америки. Известный путешественник Ганс Шомбрук оставил нам очень любопытное описание охоты, вернее, методов охоты чёрных кайманов. Чтобы видеть, как кайманы хватают добычу, я часто бросал в воду птиц или крупных рыб, привязанных к куску дерева. Как только один из них замечал добычу, Он медленно и бесшумно направлялся к ней, так что вода на поверхности не колыхалась. Подплыв довольно близко, он сгибал полукругом тело и хвостом сгонял к открытой пасти все предметы, находившиеся внутри полукруга. Рыба составляет обычную пищу кайманов. Они убивают её ударом хвоста и большую часть бросают вверх над водой и ловят пастью. Хлопанье челюстей и удары хвоста производят громкий шум, который особенно в тихие ночи слышен далеко кругом. Семейство настоящие крокодилы. Настоящий классический, тот, кого чаще всего рисуют художники, когда хотят изобразить крокодила вообще, о ком рассказывают больше всего всяких историй и легенд, Тот кому поклонялись и кого почитали, это Нильский, самый крупный из всех крокодилов. Местные жители рассказывают о крокодилах-гигантах, чуть ли не 15-метровой длины. Но в это трудно поверить. Хотя и хотя не трудно понять рассказчиков, страшилище, уносившее немало жизней, коварный и ловкий в воде зверь наводил, да и сейчас кое-где по берегам Нила наводит ужас на людей. Ау страха, как справедливо говорят, глаза велики. Что же касается истинных размеров, то в последнее время крокодилов более 6 метров длиной не встречали. Брем пишет о десятиметровых крокодилах, хотя признаётся, что сам их не видел. Но ведь и 6 метров совсем немало, особенно если зверь обладает могучим хвостом, способным сбить с ног крупную антилопу, мощными зубами, их у нильского крокодила несколько десятков и могучими челюстями. Голодный крокодил хватает всё, что съедобно, от небольших рыбёшек и птиц до крупных животных, которых предварительно топит, затаскивая на глубокие места. Желудок крокодила способен переварить что угодно. Как утверждает американский исследователь Гордон Гаскил, за несколько месяцев в желудках крокодилов растворяются железные наконечники копий. и 15-сантиметровые металлические крючки. Нильские крокодилы, хоть и называются нильскими, распространены почти по всей Африке. Живут на Мадагаскаре, Каморских и Сейшельских островах и всюду ведут довольно схожий образ жизни. День проводят на берегу, ночь в воде, в жару принимают водные процедуры, в прохладную погоду предпочитают отсиживаться на берегу. любит лежать на мелководье, выставив перископы глаза и следить за тем, что делается вокруг. Заметив добычу, крокодил, как стрела, выпущенная из лука, стремительно несётся к жертве. Часто крокодилы подстерегают добычу у водопоя, нападают даже на таких крупных животных, как буйволы. Могут утащить в воду зазевавшегося слонёнка, напасть на молодого бегемота. Между прочим, и слоны, и бегемоты плотят крокодилу за это лютой ненавистью и устраивают на него облавы при каждом удобном случае, когда крокодил случайно окажется вдали от воды. Иногда даже устраивают специальную охоту, отрезают крокодила от родной стихии и буквально затаптывают его. Правда, это отнесся к взрослом крокодилам. Малышей слоны и бегемоты не трогают. Они слишком благородны, чтобы сражаться с 25-30-сантиметровыми существами, появившимися из скорлупок. Но у новорожденных крокодильчиков и без слонов врагов хватает. Поэтому самки нильских крокодилов, как и самки аллигаторов, не оставляют свое потомство без присмотра. Нильская крокодилиха не устраивает инкубатора из травы, это делает самка другого крокодила, грибнистого. Гнездо из листьев у нее возвышается на 7 метров и имеет метр в диаметре. При этом самка грибнистого крокодила умудряется как-то следить за температурой в инкубаторе, поддерживать постоянно 32 градуса. Самка нильского крокодила температуру не поддерживает. Она лишь регулирует глубину ямки, куда откладывает свои яйца. Если гнездо делается в тени, ямка будет мельче, на солнце — глубже, Но отложив яйца в среднем 50-60, она остаётся их караулить и в течение всех 90 дней, пока в них развиваются зародыши и формируются маленькие крокодильчики, ничего не ест и не отходит от гнезда, чтобы быть на месте, если яйца окажутся в опасности, чтобы оказаться рядом, когда из яиц послышится отчаянное хрюканье, сообщающее матери, что её потомство появилось на свет. Откопав шустрых и бестолковых крокодильчиков, она, как утка, ведёт их к воде. Некоторые учёные предполагают, что крокодилиха заранее подбирает подходящие местечки на мелководье, где достаточно густая растительность и где крокодильчики, оставаясь в течение 6 недель под её бдительным оком, будут в относительной безопасности. Правда, это не мешает и самой мамаше иногда сожрать чужих, случайно подвернувшихся детишек. А самцы, так те только ищут для этого удобного момента и нередко даже нападают на охраняющую малышей самку. Считают, что такого рода каннибализм объясняется не жадностью или кровожадностью крокодилов, а является механизмом регуляции численности этих рептилий. Чем больше в каком-то месте крокодилов, Тем чаще проявляется каннибализм. Грибнистый крокодил не только строит гнездо-инкубатор, но тоже какое-то время пестует свои чада. По размерам грибнистые часто не уступают нильским. Название получили за гребни, проходящие по затылку. Это наиболее распространённый вид. Он живёт в южной и юго-восточной Азии, включая Индонезию. Не боясь солёной воды, гребнистый крокодил плавает в море, покрывая большие расстояния, заплывая даже в Австралию. Нильский и гребнистый крокодилы самые крупные из живущих сейчас на земле настоящих крокодилов. Но есть всё-таки крокодил покрупнее. Он относится к семейству гавиалов, который состоит всего из одного вида, но зато какого Если другие крокодилы отличаются друг от друга размерами или окраской, отсутствием или присутствием каких-то гребней, длиной или шириной морды, то у этого на узкой и длинной морде имеется ещё и открытый паспорт, по которому сразу узнаёшь гвиалу, мягкой и довольно большой камок. Гвиалы очень крупные крокодилы, часто достигающие семиметровой длины. Но людям они не страшны. Питаются рыбой, мелкими птицами и зверьками. А тем, что поедают падаль и очищают воду, вообще приносят большую пользу. Анравах крокодилов, как будто существует единое и бескомпромиссное мнение. Знаменитый Гагенбек считает, что приручить этих рептилий нельзя никакими средствами. Джон Хартнер, прекрасный знаток животных и в том числе крокодилов, утверждает: крокодил единственное дикое животное, которое не делает различий между своей добычей и человеком. Бари Крамп, проведший много времени один на один с крокодилами, пишет: ещё ни один человек не подружился с крокодилом. Можно вырастить его из яйца, кормить его, заботиться о нём всю жизнь, А потом он убьёт тебя, потому что он крокодил. А крокодилы и люди откликаются друг ко от другу больше, чем жара от холода. Можно привести ещё немало подобных высказываний, и они справедливы. Но вот всё чаще стали поступать сведения о дружбе людей с крокодилами. Они поступают из Верхней Волги, из Танзании, из других стран. Они подтверждаются рассказами очевидцев. фотографии Мики на плёнками. Люди купаются вместе с крокодилами, люди кормят крокодилов из рук, дети катаются на спинах крокодилов. Сами эти люди объясняют свою дружбу просто. Мы мол в древнем родстве с крокодилами. Мы происходим от них. Нас эти объяснения не могут, конечно, устроить. Однако всё чаще мы узнаём и другие факты. Крокодил дружит с учёным, воспитавшим его, слушается его как собачонка дрессировщика и выступает на арене без капроновой уздечки, которую обычно связывают пасть крокодила во время выступления. Публике не видно, а дрессировщику спокойнее. И таких фактов, опровергающих укоренившиеся сомнения, становится всё больше и больше. Может быть, крокодил способен изменить свой нрав? Или он вообще не такой уж страшный и свирепый? Или крокодил, вечно гонимый и преследуемый, научился понимать хорошие отношения и ценить его? Ведь крокодилы — животные, а животные многое способны понять и почувствовать.